И вскоре он скрылся в розоватом свете солнца. Глава третья Как всегда, участковый проснулся около восьми часов вечера, открыл глаза, полежал немножко в тишине неподвижности, прислушиваясь к звукам дома, похаживала по тудим половицам глафира, шепталась с подругой в соседней комнате младшая дочь Зинаида, Парёвывала в хлеве стельная корова. Под седцевым пологом стояла жарище, духота, но Анискен не вспотел, так как во сне движений не делал. Думалось участковому о разной разности. У Колотовкиных потерялся телёнок, пятый день нету. Мурзины ждали сына из армии в отпуске и потому вполне свободно могли настраиваться на варку самогона. В первой бригаде колхоза запропастились две бараны, старых, но ловких для конской запряжки. У панки Волошиной опять ночевал вайнк-тракторист, парень на 20-м году, которого родители собирались женить. Рыбак дядя Анисим приторговал на сторону запрещенный к лову Много всякой всячины лезло в голову Анискину, но только теперь участковый признался себе в том, что весь этот день, с утра и до вечера, непрерывно и тяжело, как река обкатывает камень-галыш, ворочил он в своей большой голове простой вопрос — уйдет или не уйдет? Шел ли Анискин к дому учителя Владимира Викторовича, говорил ли с ним, вспоминал ли прошлое? заваливался ли спать, маячило в мозгу неотступное, уйдет или не уйдет. Но если раньше Анискин об этом не думал открыто, мысль о Генке насильственно гнал от себя, то теперь под пологом в прохладности покоя он подумал о Пальцею во всю силу. И как только начал он думать об этом, то понял, что и его приход к учителю, и торопливый сон под пологом, и вот теперешнее бессмысленное лежание — все было трусливым уходом от кенки Пальцева. На последней мысли участковый застрял надолго, вздымал и ворочил ее неотступно, впитывал и отбрасывал, чтобы снова неотступно въесться. Тысячи нитей уходили в прошлое, разили и ласкали, боюкали и будоражили, Анискин то как бы вывертывался наизнанку, то как бы собирался в комочек, как бы ран в новые ворота упирался в мысль Анискин и оказывался в хороводе непонятности. «Мать твою перемать!» Наконец вырвался он полушепотом и тут только заметил, что покрыт липким потом. Думая о Генке, он, оказывается, ворочался в постели, делал ненужные движения руками и ногами. «Глафира!» — звучно позвал Анискин. Никто не отозвался, шаги не прозвучали, но в разрезе полога вдруг показалось смугло-цыганское лицо, сверкнули угрюмоватые глаза. «На!» «Просыпаюсь! Самовар ставь! Самовар давно вскипелый!» Глафира исчезла так же бесшумно, как и появилась, и Анискин сердито погрозил ей вслед пальцем. «Вечно все знает!» — подумал он, сбрасывая ноги с кровати — и попадая ими в разношенные сандалии. В доме перекатывалась из комнаты в комнату тишина, обычная, но неприятная для Анискина. По вечной его занятости получалось так, что жизнь семьи проходила для него незаметно, не вокруг него, а на отдаленной параллельности. Хорошо это было или плохо, об этом никто не задумывался, так как участковый Анискин не только для своей семьи, но и для всей деревни жил тайной, непонятной, необычной жизнью. Он был также загадочен, мало похож на человека, как тот высокочиновный генерал, что все сидит и сидит в своем кабинете. Сегодня Анискин чаевничал, как всегда, один. Блаженство, восторг, удовольствие откровенно читались на его раскрасневшемся лице. Все было так, как обычно. Но пил чай участковый не на дворе, а в кухоньке. И зная, что живые сутки мужа крутятся в доме вокруг трех сидений за столом, вокруг завтрака, обеда и ужина, пришла в кухню и села напротив мужа жена Глафира.